Чудо на Висле и кошмар в Москве. В Москве, наконец, подготовили разгром Польши. На Варшавском направлении были сосредоточены силы четырех армий. Четвертый – бывшего царского военного министра Шуваева, пятнадцатый – Корка, третий – Лазаревича и шестнадцатый – Сологуба. В соответствии с директивой главкома Каменева от 20 июля Западный и Юго-Западные фронты продолжили наступление за линию Кирзона. А 22-го войскам Западного фронта было приказано взять Варшаву не позднее 12 августа. Командующий Западным фронтом Тухачевский объявил приказ. «Бойцы рабочей революции, устремите свои взоры на Запад. На Западе решаются судьбы мировой революции. Через труп белой Польши лежит путь к мировому пожару. На штыках понесем счастье и мир» трудящемуся человечеству. Именно в это время идея концентрического удара войсками Западного и Юго-Западного фронтов на Варшаву уступила место эксцентрическому удару на Варшаву и Львов. Реввоенсовет Юго-Западного фронта 22 июля направил главкому телеграмму, в которой предлагалось перенести главный удар войск с Брестского направления на Львовское то есть в пределы Галиции. Имелось в виду оказать в дальнейшем поддержку Западному фронту ударом через Львов в тыл Варшаве. При этом две основные ударные группировки должны были действовать на значительном отдалении друг от друга. Кирзон 20 июля шлет в Кремль телеграмму с уверениями, что союзники побуждают Польшу к немедленным переговорам о перемирии. Хотели бы наладить связь России с участниками мирной конференции под эгидой Лиги наций. Британское правительство должно ясно сказать, что переговоры о возобновлении торговли между Россией и Британской империей не могут продолжаться с какой-либо пользой, если Советская Россия вторгнется в Польшу. Глава польского МИДа Сапега 22 июля попросил о перемирии. От переговоров Ленин не отказывался и не спешил, охваченный предвкушением победы, и уже не только над Польшей. Ленин в тот день телеграфировал в Харьков Сталину. Положение в Коминтерне превосходное. Зиновьев, Бухарин, а также и я, думаем, что следовало бы поощрить революцию тотчас в Италии. Мое личное мнение, что для этого надо советизировать Венгрию, а может быть, также Чехию и Румынию. Сталин в ответной телеграмме соглашался с возможностью поставить вопрос об организации восстания в Италии И в таких же еще неокрепших государствах, как Венгрия, Чехия, Румынию придется разбить. Готовясь к вступлению советских войск в Варшаву, Политбюро образовало польское бюро ЦК РКП в составе Дзержинского, Кона, Мархлевского, Прухника и Уншлихта. 23 июля был сформирован и временный орган власти – польский Ревком во главе с Мархлевским который 30 июля издал обращение трудящимся Польши. «Красное знамя над дворцами Зыгмунтовским и Бельведерским должно быть водружено вами самими до того, как Российская Красная Армия войдет в столицу. Да здравствует освобожденная рабочая социалистическая Польша!» По мере наступления Красной Армии стала возможной реанимация литовской и белорусской государственности. Переговоры с литовским правительством шли с начала 1920 года. Литва требовала признания полной независимости в этнографических границах, то есть включающей в себя в общих чертах бывшие виленскую Ковенскую, Гродненскую и Сувалкскую губернии со столицей Вильно. А потом расширила свои претензии на некоторые белорусские земли. Помогли напоминания руководителя российской делегации ИОФЭ – о том, что значительная часть Литвы, включая Вильнюс, оккупирована поляками. И в этих условиях выдвижение территориальных претензий к другим странам неуместно. Окончательно упорство литовской стороны иссякло летом 1920 года, когда Красная Армия приближалась к литовским пределам. 12 июля договор, признававший независимость Литвы, был подписан. 14 июля Третий Конный Корпус Гая вошел в Вильнюс после чего три литовские дивизии присоединились к советским войскам. Почти сразу же объединенное заседание Минского губернского ВРК и бюро Компартии Литбелл образовало отдельный белорусский ревком под председательством Александра Григорьевича Червякова. И именно этот ревком и принял 1 августа декларацию о независимости Советской Социалистической Республики Белоруссии. Было решено форсировать и заключение мирного договора с Латвией причем на ее условиях и не считаясь с возражениями со стороны латышской компартии. Договор был подписан 11 августа в том виде, который устраивал Ульманиса. Признавалась независимость Латвии, части Красной Армии выводились из Латгалии в двухнедельный срок. 1 августа был взят Брест-Литовск. В Торнополе провозглашена государственная самостоятельность Восточной Галиции, с задачей установления советской власти, чем должен был заняться Галицийский революционный комитет во главе с Затонским. Первая конная рвалась вперед. Исаак Бабель, боец конармии, записывает в дневник 3 августа. Начинается бой. Артиллерия кроет. Недалеко разрывы. Грозный час. Решительный бой. Остановим польское наступление или нет. Буденный Колесникову и Гришину расстреляю. Они уходят бледные пешком. До этого страшное поле, усеянное порубленными, нечеловеческая жестокость, невероятные раны, проломленные черепа, молодые белые ноги и тела сверкают на солнце. Разбросанные записные книжки, солдатские книжки. Евангелие, тела в жите. Вижу, как строятся колонны, цепи идут в атаку. Жалко этих несчастных. Нет людей, есть колонны. Огонь достигает величайшей силы, В безмолвии происходит рубка. В Варшаве создается правительство национальной обороны с участием всех политических партий. Вводятся чрезвычайные и полевые суды. Пошел поток военных грузов с Запада. Особенно ценными окажутся 600 артиллерийских орудий со снарядами, переправленные через Румынию. Была резко активизирована западная помощь в Врангелю, который расширил зону контроля из Таврии на Донбасс и дон отбивались 13-я армия и созданная в июле вторая конная армия Городовикова. В ходе встречных боев Белые заняли Орехов и Александровск, но успех развить не смогли. Москва заметно наращивала силы на южном направлении. И здесь Ленин затеял реорганизацию, полагая, что победа над поляками уже близка, а Врангель представлял возраставшую угрозу. Западная стратегия поддержки Польши через усиление и активизацию врангелевских войск сработала. 2 августа Ленин телеграфировал Сталину из Склянскому. «Только что провели в Политбюро разделение фронтов, чтобы вы исключительно занялись врангелем. В связи с восстаниями, особенно на Кубани, а затем и в Сибири, опасность врангеля становится громадной, и внутри ЦК – Растет стремление тотчас заключить мир с буржуазной Польшей. Решение заключалось в том, чтобы разделить Юго-Западный фронт, выделив его Крымский участок в самостоятельный Южный фронт. Сталину поручалось сформировать Реввоенсовет этого нового Южного фронта. Командовать им решено было направить Фрунзе. Одновременно Западный фронт и то, что оставалось от Юго-Западного, объединялись под эгидой Реввоенсовета Западного фронта. Сталин отвечает из Лозовой. «Вашу записку о разделении фронтов получил. Не следовало бы политбюро заниматься пустяками. Что касается настроения ЦК в пользу мира с Польшей, нельзя не заметить, что наша дипломатия иногда очень удачно срывает результаты наших военных успехов». 3 августа Ленин отвечал Сталину. «Не совсем понимаю, почему вы недовольны разделением фронтов. Сообщите ваши мотивы. Мне казалось, что это необходимо». Раз опасность в Рангеле возрастает. Наша дипломатия подчинена ЦК и никогда не сорвёт наших успехов, если опасность Врангеля не вызовет колебаний внутри ЦК. Из Кубани и Дон области получаем тревожные, даже отчаянные телеграммы о грозном росте повстанческого движения. Настаивают на ускорении ликвидации Врангеля. Западному фронту передавались с юго-западного 12-я и 14-я армии и первая конная. Вся эта реорганизация привела к тому, что управление войсками было во многом потеряно. Включительно по 10 августа между главкомом и командованием фронтов велись переговоры и переписка по организационной стороне передачи армий замечал Буденный. Одновременно были затеяны активные дипломатические маневры, которые со стороны Ленина носили во многом фиктивный характер. Вести переговоры был назначен не обремененный каким-либо дипломатическим багажом Данишевский. «При составлении мандата», — вспоминал он, — «ВАИ предложил включить в мандат все мои чины, член в ЦИК, комиссар полевого штаба Реввоенсовета и прочее. И когда на его вопрос о моих военных должностях я заявил, что являюсь председателем Реввоентрибунала Республики, он, смеясь, блестя глазами, указывая пальцем на бумагу, предложил включить и эту должность». «Именно так и надо». Пусть знают, что мирные переговоры ведет председатель революционного военного трибунала республики. лойд Джордж 4 августа предъявил ультиматум находившимся в Лондоне Каменеву и Красину. Наступление на Варшаву должно быть остановлено. В противном случае Британия придет на помощь Польше, как в 1914 году она пришла на помощь Бельгии. Если советские армии будут двигаться дальше то разрыв с союзниками неизбежен. 5 августа Сапега сообщил Чичерину о готовности направить для переговоров в Минск правомочную делегацию во главе с Домбским. 7 августа ответ был дан. Условия Москвы, полагаю, лукавые, были весьма умеренными. Советские представители признавали независимость Польской республики, прочел Черчилль. Они не требовали от Польши никакой контрибуции, Они соглашались с тем, чтобы польская граница была проведена в согласии с нотой лорда Керзона от 11 июля. лойд Джордж 10 августа информировал Варшаву о принципиальном согласии Лондона с советскими условиями. Зато в Вашингтоне и Париже царила истерика. 9 августа пришла нота госсекретаря США бэйнбриджа Колби. Соединенные Штаты заявили о себе как о гарантии территориальной целостности и независимости Польши официально заняли позицию непризнания советской власти и возложили на себя миссию противодействия распространению мировой революции. Тем самым администрация Вильсона провозгласила политику карантина. Отказ Америки от признания России проистекает из экспорта режимом революции через Коминтерн, конфискации им собственности иностранцев, ее отказа от выплаты иностранных долгов. Французы пошли еще дальше. 11 августа последовало отчаянное заявление французского правительства. Принимая во внимание военные успехи и усиление правительства генерала Врангеля, а также его заверения относительно верности прежним обязательствам России, французское правительство решило признать правительство генерала Врангеля фактическим правительством Южной России. В Крым прибыла французская военно-дипломатическая миссия, для охраны которой в Черное море вошла французская эскадра 10 августа часть польской делегации была обнаружена Данишевским в Сидлице после занятия города красными войсками и тотчас же начались предварительные переговоры о времени и месте мирной конференции. Красная армия шла дальше. 13 августа ее 21 и 27 дивизии овладели городом Радзымином в 23 километрах от Варшавы. 14 августа Троцкий издал приказ. «Нам необходимо отучить правительство польских банкротов играть с нами в прятки. Красные войска – вперед! Герои на Варшаву!» Черчилль был в ужасе. Собрался комитет министров. Общественное мнение в Англии и во Франции находилось в полной прострации. Всякая военная интервенция была невозможна. Ничего не оставалось, кроме слов и бессильных жестов. И тут решимость Ллойд джорджа вступить в войну – потеряла смысл через 48 часов, когда 150-тысячная армия остановила Тухачевского у Радзимина, всего в 25 километрах от Варшавы. Для Новой Польши это было чудо на Висле. Для Ленина и Москвы это стало ночным кошмаром. Военные успехи Красной Армии за считанные часы сменились жестким поражением. Оценки военных возможностей Красной Армии оказались преувеличены. Тем более в условиях затеянной в самый разгар наступления перекройки фронтов. Войска отрывались от тылов. Вышедшие к Висле советские части были крайне утомленными и малочисленными. В ходе боев они понесли большие потери. Тыловые части отстали на 200-400 километров. В связи с чем нарушился подвоз боеприпасов и продовольствия. Войска не получали пополнений. Многие полки в сущности превратились в роты. В войсках не хватало патронов и винтовок, не было артиллерийских снарядов. Буденный утверждал, что противник на варшавском направлении превосходил по численности наши войска почти в два раза. Пилсудский не подтверждал своего численного превосходства. В заключительном эпизоде на Висле я оценивал силы Тухачевского в 130 тысяч, 150 тысяч бойцов. А наши, учитывая только те силы, которые могли быть использованы в так называемой битве под Варшавой, В 120-180 тысяч. Сам Тухачевский напишет. Расхождение ко времени решительного столкновения почти под прямым углом главных сил западного и юго-западного фронтов предрешило провал операции как раз в тот момент, когда западный фронт был двинут в наступление завислу пилсудский называл и еще один крупный просчет пана Тухачевского. Вместо того, чтобы брать Варшаву с ходу командующий Западным фронтом зачем-то решил обойти ее с севера. 8 августа он сам отдал приказ, предписывавший 14-й и 15-й армиям не взятие Варшавы, а поход за Вислу. Вот и пошли обе армии прямо на запад, мимо Варшавы. Обнаружился и главный стратегический просчет ленинского плана революционной войны. Войска шли на Варшаву в надежде на революционный подъем польских и немецких трудящихся масс. На деле немцы только с интересом и злорадством наблюдали за тем, как русские и поляки убивают друг друга. А Польша сплотилась перед лицом внешнего нашествия. Высшему руководству страны была известна докладная записка, секретариата Польского бюро пропаганды и агитации при ЦК РКПБ от 21 апреля 1920 года, где говорилось, что даже приближение Красной Армии к этнографическим границам Польши, несомненно, вызовет в Польше новую бурю национализма, которая захватит не только буржуазию и крестьянство, но и значительную часть рабочего класса, отравляя его идеей защиты Отечества перед москалями. Ленин в это не верил, а зря. Именно это и случилось. Только с 1 июля и по 20 августа пополнение польской армии составило 172 тысячи человек, из них 77 с половиной тысячи добровольцами. Французы фактически взяли на себя командование польскими войсками. Вейгану был предоставлен полный контроль над военными действиями. Он перегруппировал отступавшие польские армии и превратил отступление в согласованное контрнаступление, авторитетно свидетельствовал Черчилль. Среди военных советников, направленных Францией и полякам, чтобы помочь им отразить наступление большевиков, был полковник Деголь, учивший Тухачевского французскому языку когда они оба были в немецком плену в 1917 Противник упредил нас своим контрнаступлением, признавал Буденный. 14 августа перешла в контрнаступление 5 польская армия генерала Сикорского. На следующий день его кавалерия ворвалась в Цеханув, где располагался штаб 4-й советской армии, оставив весь правый фланг наступавших красных войск, без управления. На рассвете 16 августа перешла в наступление ударная группа, которую возглавил лично Пилсудский. Она начала быстрое продвижение к Брест-Литовску, отрезая с юга и прижимая к прусской границе все армии Западного фронта. Первая конная в это время вела операцию по взятию Львова и, получив приказ нового для нее командующего фронтом Тухачевского, на самом деле много различных приказов, вызвавших страшную неразбериху, двигаться на север, не смогла и не успела его исполнить. Официальные мирные переговоры открылись 17 августа в Минске. Данишевский писал в дневнике. «Ленин в только что полученной телеграмме говорит, чтобы был я архитверд, чтобы не волновался и был хладнокровен. Таким буду. Но трудно таковым быть при данной обстановке». И теперь в дипломатическом решении уже не были заинтересованы поляки и Антанта. Смысл происходящего начал доходить и до Ленина, который 20 августа слал Каменеву в Лондон телеграмму. «Варшаву едва ли возьмем скоро. Неприятель там усилился и наступает. Ллойд Джордж надул нас пацифизмом и помог Черчиллю высадить помощь полякам в Данциге. В этом суть». 25 августа польские войска вышли на линию Кирзона, и Пилсудский заявил, что в создавшихся условиях мир с Москвой теряет смысл. Четвертая армия Шуваева и основные силы 15-й армии 25 августа отступили в Восточную Пруссию, где были интернированы. 16-я армия Сологуба бежала на восток. В боях за Варшаву польская армия потеряла 4,5 тысячи убитыми и 22 тысячи ранеными, захватив в плен 66 тысяч красноармейцев. И польские войска пошли дальше, на восток. На их правом фланге наступали петлюровские части, правобережной Украине, повсеместно вспыхивали восстания, формирование Махно, Гришина, Амельяновича, Павленко действовали по тылам красных. Председатель польской делегации уехал 28 августа из Минска. Данишевский 31 августа был у Ленина. Он взял свой карманный атлас, показал мне страничку польской и германской границ, предложил указать, где находятся наши части и части противника. «Я был в большом затруднении. Масштабы этой военной карты были чрезвычайно мизерны. Трудно было ориентироваться. Мы пользовались трехверсткой. Я волновался. Трудно было по этой карте отмечать требуемые ВИИ-пункты». Большими шагами он ходил по диагонали комнаты. Наконец он поставил вопрос о дальнейшей судьбе мирных переговоров. ВИИ еще не отказывался от мысли возобновить движение на запад от контрудара, по белополякам. Новым главой делегации на переговорах Ленин назначил ЕОФЭ. Но уже 2 сентября переговоры в Минске были прерваны польской стороной. Сталин, который еще 17 августа покинул Юго-Западный фронт и вернулся в Москву, требовал создать комиссию по обследованию условий нашего июльского наступления и августовского отступления на Западном фронте. Разборка состоялась на заседании ПБ 1 сентября. Ленин предпочел не создавать никаких комиссий, потому что сознавал вину всей большевистской верхушки, свою в том числе. Красная армия беспорядочно откатывалась назад в том же темпе, что ранее шла вперед. Польское наступление продолжалось до 15 октября уже восточнее линии Кирзона. Но 12 сентября в условиях непрерывного польского наступления переговоры о мире возобновились уже в Рике. И теперь Россия сплачивалась для отпора очередной польской агрессии Сил наступать на Киев и Москву у Пилсудского тоже было явно недостаточно. В газетном очерке о девятой партконференции, на которой 22 сентября выступил Ленин, все звучало вполне оптимистично. «Мы жестоко обманули расчеты дипломатов на нашу слабость и доказали, что Польша нас победить не может. Мы же недалеки от победы над Польшей, и были, и есть. Мы хотим избежать тяжелой для нас зимней кампании и снова предлагаем Польше выгодный для нее, невыгодный для нас мир». Но, конечно, реальная оценка прозвучала на закрытом заседании партконференции, стенограмма которого в советские годы не публиковалась. «Ленин был откровенен. Мы потерпели огромное поражение. Колоссальная армия в 100 тысяч или в плену, или в Германии. Одним словом, гигантское, неслыханное поражение». Это значит, что, несомненно, была допущена ошибка, ведь мы имели на руках победу, и мы ее выпустили. Возможно, ошибка в ответе на ноту Кирзона 12-7, когда мы сказали «Просто наплевать на Лигу наций, идем вперед». Может быть, мы должны были бы ответить так. Принимаем в основу, что остановимся на 50 версте или на той границе, которую вы даете. Получая Восточную Галицию, мы имели базу против всех современных государств. При таких условиях мы становились в соседство с Прикарпатской Русью, которая кипит больше, чем Германия, и является прямым коридором в Венгрию, где небольшого толчка достаточно для того, чтобы вспыхнула революция. Мы сохраняли в международном масштабе ореол страны, которая непобедима и является великой державой. Возможно, повторяю, что здесь была политическая ошибка, за которую отвечает ЦК «Вообще», и за которую каждый из нас берет на себя ответственность. Возможно, что стратегическая ошибка была. Теперь же Ленин видел выход в очередном Бресте. «Мы предлагаем от имени сессии в ЦИК сказать, что зимней кампании мы не хотим. Угодно подписать мир за 10 дней, и тогда мы отказываемся от Галиции и предлагаем границу значительно восточнее линии Кирзона. Мы выиграем в военном отношении то, что обеспечим быструю победу над Врангелем. Это выигрыш достаточный». Под шумок войны Коминтерн выковал орудие и отточил его так, что господа империалисты его не сломают. Мы уже надорвали Версальский договор и дорвем его при первом удобном случае. Несмотря на полную неудачу первого случая, наше первое поражение, мы еще раз и еще раз перейдем от оборонительной политики к наступательной, пока мы всех не разобьем до конца еще один вывод был сделан лениным в политбюро мы шли на варшаву вслепую и потерпели катастрофу только серьезная правильно поставленная разведка спасет нас от случайных ходов вслепую глава вчк подпишет приказ об организации ее иностранного отдела так было положено начало одной из самых результативных разведок в мире в цик 23 сентября выступил с заявлением о готовности заключить мир при начале переговоров с польшей личного и принадлежала замечательная мысль предложить Польше большей территории, чем предлагали ей Клеманса и кирзон умилялся чечерин Действительно, что могло быть лучше? Ленин объяснял 23 сентября Иоффе. «Для нас вся суть в том, первое, чтобы иметь в короткий срок перемирие, а во-вторых, и главное в том, чтобы иметь реальную гарантию действительного мира в десятидневный срок. Если вы обеспечите это, давайте максимальные уступки». А 24 сентября Ленин получил телеграмму Северного Кавказа «Умерла Инесса». Крупская вспоминала. «В конце 1919 года к нам часто стала приходить Инесса Арманд, с которой Ильич особенно любил говорить о перспективах движения. У Инессы старшая дочь уже побывала на фронте. Чуть не погибла во время взрыва 25 сентября в Леонтьевском переулке. Помню, как Инесса пришла к нам однажды с младшей дочерью Варей, совсем молодой тогда девушкой, потом ставшей преданнейшим членом партии. Инесса была востребована в женоделе ЦК. С ее набором языков она незаменима в делах коминтерна Зимой она захворала. В середине февраля 1920 года Ленин направил ей на Неглинную улицу, дом 9, квартиру 6, Аж девять сохранившихся посланий. «Посылаю кое-что для чтения. Сегодня после четырех будет у вас хороший доктор. Есть ли у вас дрова? Можно ли готовить дома? Кормят ли вас?» Сразу же. «Звонил к вам, чтобы узнать номер калош для вас. Надеюсь достать. Был ли доктор?» И снова. «Напишите точно, какая температура у вас. Был ли доктор? Кто?» И опять. «После понижения необходимо выждать несколько дней. Иначе воспаление легких. Испанка теперь свирепая. Только испанка у вас была, а бронхит? Положение не улучшается. Итак, доктор говорит, воспаление легких. Надо архиосторожной быть. Непременно заставьте дочерей звонить мне 12 на 4 ежедневно. Напишите откровенно, чего не хватает. Починен ли телефон? Судя по тому, что записки прервались, телефон починили. И Несса выздоровела не полностью. Врачи рекомендовали перемену климата. Ленин уговаривал ее отдохнуть на юге и усиленно хлопотал. 17 августа он писал в управление курортами и санаториями Кавказа. «Прошу всячески помочь наилучшему устройству в лечении подательницы, товарища Инессы Федоровны Арманд с больным сыном. Прошу оказать этим лично мне известным партийным товарищам Полное доверие и всяческое содействие. 18 августа Ленин связался с председателем Северо-Кавказского ревкома Серго Орджоникидзе. Инесса Армант выезжает сегодня. Прошу вас не забыть вашего обещания. Надо, чтобы вы протелеграфировали в Кисловодск, дали распоряжение устроить ее и ее сына как следует и проследить исполнение. Без проверки исполнения ни черта не сделают. И буквально через день напоминал. Очень прошу вас, ввиду опасного положения на Кубани, установить связь с Инессой Арманд, чтобы ее и сына эвакуировали в случае надобности. 20 августа вновь Орджоникидзе. Еще просьба. Не забыть обещание мне устроить на лечение выехавших 18 августа Инессу Арманд и ее больного сына. Они, верно, уже в Ростове. Отдых не получался. Инесса грустила. 1 сентября года записала в дневнике. Раньше я, бывало, к каждому человеку подходила с теплым чувством. Теперь я ко всем равнодушна. А главное, почти со всеми скучаю. Горячие чувства осталось только к детям и к ВИИ. Во всех отношениях сердце как бы вымерзло. Как будто бы, отдав все свои силы и всю свою страсть ВИИ и делу работы, оно истощило все источники работы, которыми раньше было так богато. в рангелевцы наступали, и Ленин опасался за судьбу Кисловодска. Инессу поспешили почем зря эвакуировать Беслан. Боялись одного, а опасность подстерегала с другой стороны. В Беслане Арманд заразилась холерой. Местный телеграфист отстучал телеграмму. Вне всякой очереди Москва, ЦК, РКП, Совнарком, Ленину. Заболевшую холерой товарища инесу Арманд спасти не удалось. Точка. Кончилось 24 сентября. Точка. Тело... Перепроводим Москву, Назаров. С транспортом было тяжело. Восемь дней тело Инессы пролежало в морге в Нальчике, пока искали оцинкованный гроб и специальный вагон. Только 11 октября Ленин встречал вагон на Казанском вокзале вместе с Крупской и делегацией от ЖЕН-отдела. Гроб погрузили на катафалки. Траурная процессия прошла за ним от Каланчаевской площади до Дома Союзов. Калантай писала, что Ленин брел молча, будто с закрытыми глазами, и они боялись, что он споткнется. На похоронах Ленина было не узнать, он был раздавлен горем. Нам казалось, что в любой момент он может лишиться сознания. Балабанова отметила, что Ленин даже не выступил с траурной речью и описала его состояние как шоковое. Не только лицо Ленина, весь его облик выражал такую печаль, что никто не осмеливался даже кивнуть ему. Елизавета Драбкина вспоминала. Было что-то невыразимо скорбное в его опущенных плечах и низкосклоненной голове. Воспоминания с похорон Инессы Арманд открывали череду свидетельств об ухудшении состояния здоровья Ленина. Инессу Арманд похоронили в ряду героев революции у Кремлевской стены. Трогательной была забота Ленина о памяти Инессы и о ее детях. 24 апреля 1921 года Ленин напишет Каменеву «Дети Инессы Арманд обращаются ко мне с просьбой, которую я усердно поддерживаю. Первое. Не можете ли вы распорядиться о посадке цветов на могиле Инессы Арманд? Второе. Тоже о небольшой плите или камне. Если можете, черкните мне, пожалуйста, через кого, через какие учреждения и заведения это вы сделали» чтобы дети могли туда дополнительно обратиться, проверить, дать надписи и тому подобное. Если не можете, черкните тоже, пожалуйста. Может быть, можно приватно заказать? Или, может быть, мне следует написать куда-либо, и не знаете ли куда? 13 августа Ленин сообщал постпреду в Тегеране Ротштейну. «Я писал вам об Александре Александровиче и Варваре Александровне Арманд, о которых я очень забочусь. Надеюсь, они в Персии будут полезны для дела» и вы им уделите минутку внимания. 11 октября 1920 года Ленин провожал в последний путь Инессу. 12 октября был заключен прелиминарный договор о перемирии с Польшей. После месяца переговоров в Риге, прошедших в условиях жесткого польского диктата, советской дипломатии удалось добиться одной победы – сохранения независимости Белоруссии, пусть и урезанной территориально. Остальное было однозначным поражением. Прелиминарный договор был ненамного менее позорным, чем Брестский мир. Польша получала всю Западную Белоруссию, включая и большую часть Минской губернии, а также населенные украинцами Волынь и Восточную Галицию. Ленин представлял катастрофу чуть ли не как успех. «Всякий, кто посмотрит на карту, увидит, что мы победили, что мы вышли из этой войны с большим количеством земли, чем до начала войны». Но даже позорное перемирие еще не было миром. Реально поляки продолжали наступательные операции. 8 октября якобы вышедшие из подчинения Варшавы 1-я литовско-белорусская дивизия и добровольческая дивизия, объединившись под командованием генерала Желеговского, начали наступление на Вильно. Фактическая аннексия поляками Виленщины вызвала протесты со стороны Лондона, Парижа и Москвы. Но это не произвело на Пилсудского ни малейшего впечатления. Присоединение Виленщины к Польше будет официально признано Англией, Францией и Италией в 1923 году. СССР этого не признает никогда. От 100 до 250 тысяч красноармейцев, по разным оценкам, остались в плену. Часть из них была интернирована в Германию. Но основная масса была помещена в польские концлагеря. По некоторым оценкам, в концлагерях в Тухоле и Пулавах от голода, болезней и расстрелов найдут смерть 80 тысяч пленных бойцов Красной Армии. На территории Польши и захваченных ею землях продолжали пополняться и вооружаться армейские части, считавшие себя российскими, белорусскими или украинскими. Белорусский особый отряд бывшего штаб-ротмистра Булак-Балаховича, отдельная русская армия полковника Перемыкина, бригада Исаула – Яковлева, дезертировавшая из Первой Конной. Эти силы численностью в 27 тысяч человек были подчинены савинкову В Белоруссии, как и в случае с якобы мятежным генералом Желеговским в Литве, Польша поспешила действовать чужими руками. Поход в Полесье в октябре-ноябре 1920 года осуществлялся 14 отрядом савинкова и Булак-Балаховича. Созданное ими правительство БНР во главе с Булак Балаховичем просуществовало три недели и было разогнано 16-й армией Западного фронта. Еще 15 тысяч человек входили в три дивизии УНР, расквартированные в Каменец-Подольске и Проскурове, и это не считая нескольких отрядов атаманов, отказавшихся подчиняться Петлюре. Ленин 21 ноября сокрушался. Стремления польской буржуазной республики направлялись не только на Литву и Белоруссию, но и на Украину. Кроме того, ее толкает в этом же направлении старая вековая борьба Польши, которая в свое время была великой державой и которая сейчас противополагается великой державе России. Зато Черчилль был доволен. К концу 1920 года был образован санитарный кордон из живых национальных организаций, сильных и здоровых который охраняет Европу от большевистской заразы. Эти организации враждебны большевизму и застрахованы от заражения им благодаря своему опыту. Стабилизируя фронт на Западе, Москва основные военные усилия теперь обратила на юг. Попытка наступления Врангеля в сентябре 1920 года с целью соединения с армией Петлюры обернулась неудачей. Реввоенсовет образовал Южный фронт в составе 6-й и 13-й армий второй кон армии, а с 23 октября и первой конной. 27 сентября Фрунзе прибыл в штаб Южного фронта, который находился в Харькове. Рассказывал главком. В.И. уделял много внимания ликвидации этого участка, тем более, что эта ликвидация происходила несколько необычно. Так, например, было включение частей Махно в общее командование Красной армии. Было вмешательство Лондона в виде предложения своего посредничества по переговорам с Врангелем были и случаи совместных действий с нами зеленых организаций против Врангеля. Ясно, что во всех таких случаях вопрос решался с ведома или непосредственно ВИ. Ленин объяснял московскому портактиву тактику взаимодействия с Махно. Вопрос о Махно обсуждался весьма серьезно в военных кругах и выяснилось, что ничего кроме выигрыша здесь ожидать нельзя. Объясняется это тем, что элементы, группировавшиеся около Махно, уже испытали на себе режим Врангеля. И то, что он им может дать, их не удовлетворило. Ленин торопил и 1 октября возмущался в послании Троцкому. «Выходит, что наступление на Крым отложено до 27-го, 10-го. Есть ли об этом решение РВСР? Главком мне хвастал, что 10 или 8 октября у него все будет готово для наступления. Значит, наврал? 10 октября он разрешает Троцкому» пойти на известный риск и взять некоторые части с юга фронта для быстрейшего и вернейшего уничтожения Врангеля. Белые 13 октября вновь пытались атаковать с помощью танкового удара по 51-й дивизии Василия Константиновича Блюхера, оборонявшей Каховский плацдарм. Но вновь без успеха. Как замечал Слащов, 14 октября было разгромом войск Утепова, самых боеспособных в то время частей Врангеля. 15 октября Ленин вновь торопит. Врангелевский фронт – это и есть тот же польский фронт. И вопрос о войне с Врангелем – есть вопрос о войне с Польшей. И для того, чтобы предварительный мир с Польшей превратить в мир окончательный, нам нужно раздавить в кратчайший срок Врангеля. Но у того и без Ленина силы были на исходе. Как ничтожен маленький клочок, свободный от красного ига русской земли, по сравнению с необъятными пространствами, залитой красной нечистью России. Редеют ежедневно наши ряды, раненые заполняют тыл. Лучшие опытные офицеры выбывают из строя, их заменить некем. Изнашивается оружие, и иссякают боеприпасы, приходят в негодность технические средства борьбы. Без них мы бессильны. Фрунзе 26 октября телеграфировал Ленину. «Сейчас отдал окончательный приказ об общем наступлении. В разгроме главных сил противника не сомневаюсь. Отойти за перешейки к моменту нашего удара он не успеет. На немедленный захват перешейков считаю не более одного шанса из ста». Ленин в ответ. «Возмущаюсь вашим оптимистическим тоном. Когда вы же сообщаете, что только один шанс из ста за успех в главной, давно поставленной задаче». «Если дела так безобразно плохи, прошу обсудить архиспешные меры подвоза тяжелой артиллерии, постройки линии ее подвоза, доставки саперов и прочее». 28 октября на своей последней пресс-конференции для российских и иностранных журналистов в Врангель заявил, «Горсть раздетых, голодных, выбившихся из сил героев продолжает отстаивать последнюю пять родной земли. Их силы подходят к концу». В тот день Фрунзе бросил все армии Южного фронта в наступление. Всего с обеих сторон в боях участвовало до 200 тысяч штыков и сабель. Наступление велось на фронте протяжением 350 километров. 3 ноября только ядро в рангелевской армии проскользнуло в Крым. Все остальное или осталось на поле боя, или попало к нам, писал Фрунзе. «Белые были загнаны за перешейки и расположились в окопах, оплетенных проволокой и расположенных прямолинейно один за другим в расстоянии одной-двух верст без всяких приспособлений для жилья», фиксировал Слащев. «Морозы наступили до 16 градусов». Что испытали эти несчастные, загнанные люди, не знавшие, за что дерутся, трудно описать. Фрунзе решил идти в наступление сразу, не дожидаясь далеко отставшей тяжелой артиллерии. В ночь на 8 ноября части 15-й стрелковой дивизии вместе с махновцами обошли укрепления на Перекопском и Чангарском перешейках по стылой вязкой грязи Сиваша, гнилого моря, броды в которых при удачной розе ветров подсказал местный житель. Чтобы сделать броды проходимыми, но Сиваша выкладывали лозой, досками, связанными в пучки камышом, всем, что можно было здесь найти» было решено одновременно атаковать турецкий вал фронта, чтобы сковать главные силы обороняющихся и литовский полуостров через Сиваш. К вечеру 11 ноября красноармейцы преодолели укрепленные районы на севере Крыма и врангелевские войска уже беспорядочно бежали. Фрунзе предъявляет врангелю ультиматум сдаться под обещание сохранить жизнь и даже разрешить желающим выезд за границу, при условии отказа на честном слове от дальнейшей борьбы против рабочей крестьянской России и советской власти. 12 ноября возмущенный Ленин телеграфировал РВС Южфронта. «Только что узнал о вашем предложении Еврангелю сдаться. Крайне удивлен непомерной уступчивости условий. Если противник примет их, то надо реально обеспечить взятие флота и не выпуск ни одного судна. Если же противник не примет этих условий, то, по-моему, нельзя больше повторять их, и нужно расправиться беспощадно». Врангель ответил отказом и приказал войскам оторваться от противника и идти к портам – Севастополю, Ялте, Керчи, Феодосии Евпатории, куда был направлен весь наличный флот для эвакуации как армии, так и мирного населения. Эвакуация протекала в кошмарной обстановке беспорядка и паники. Врангель первый показал пример этому – переехал из своего дома в гостиницу Киста у самой Графской пристани, чтобы иметь возможность быстро сесть на проход что он скоро и сделал, начав крейсировать по портам под видом поверки эвакуации. Последние суда покинули Крым на рассвете 15 ноября. Всего на судах эвакуировалось, по словам Врангеля, 145 тысяч человек, Буденного 83 тысячи. В последний момент проявить заботу об их судьбе вызвалось лишь правительство Франции, да и то под залог пришедшего в ее порты российского флота. Но более 55 тысяч военнослужащих и большое количество гражданских лиц осталось. Сколько из них выжило в последующие дни, установить уже невозможно. Подавляющее большинство врангелевских солдат или погибли в бессмысленном бою, когда Врангель отверг ультиматум советского командования – или попали в плен. В те ноябрьские дни решалась и судьба Петлюровской Украинской Народной Республики. Армия УНР, вдохновляемая поляками, 8 ноября прорвала Советский фронт в районе Могилева-Подольского и устремилась на восток, к Бердичеву и Виннице. 16 ноября взяла Каменец-Подольский. Однако под ударами второй кавалерийской отдельной бригады Котовского и 8-й кавалерийской дивизии Примакова В конце месяца Петлюра и его отряды бежали за сбруч и были интернированы в Польше. Всего с Петлюрой ушло до 40 тысяч человек. Резко изменилась и судьба ставшего ненужным в Москве Махно. 23 ноября командование Южного фронта приказало Махно влиться в ряды Красной армии. Последовал отказ. 26 ноября его отряды были объявлены врагами республики и началась война с махновцами на уничтожение. Махно метался на Украине. 26 августа 1921 года он перейдет Днестр и сдастся румынским властям. Установят большевики свой контроль и на севере. После мирного договора с Финляндией, заключенного в октябре, советская власть восторжествовала в Мурманске, а затем на Кольском полуострове и вдоль Мурманской железной дороги. Таким образом, к началу 1921 года западная граница России была зафиксирована пятью мирными договорами в невыгодном для нее варианте. Неурегулированные оставались границы Бессарабии и отношения с оккупировавшей ее Румынией. Принадлежность Молдовы Бухаресту в Москве не признают как и не признают весь сложившийся после гражданской войны статус-кво. Ленин 26 ноября утверждал, «Мировая революция еще не настала, но и нас еще не победили. Милитаризм разлагается, а мы крепнем. И крах потерпела а она, а не мы». Не устраивал статус-кво и противников Москвы. С 15 по 23 ноября врангелевские суда прибывали на Босфор на совещании собранном верховным комиссаром франции на крейсере вальде круссо было решено сохранить за русскими войсками их военную организацию и одну двадцатую часть наличного оружия военнослужащие были сведены в рангелем в три корпуса первый армейский донской и кубанский которые стояли в лагерях галиполи чаталджи и лемноса возникали и многие другие белоэмигрантские организации тесно сотрудничавшие с западными правительствами и спецслужбами, которые воспринимались в Кремле как несущие непосредственную опасность. Ленин на Восьмом съезде Советов в декабре говорил, «Мы прекрасно знаем, что остатки армии Врангеля не уничтожены, а спрятаны не очень далеко и находятся под опекой и под охраной и восстанавливаются при помощи капиталистических держав, что белогвардейские и русские организации работают усиленно над тем, чтобы попытаться создать снова те или иные воинские части и вместе с силами, имеющимися у Врангеля, приготовить их в удобный момент для нового натиска на Россию. «1 января 1921 года застает нас, русских патриотов, в более бедственном положении, чем когда бы то ни было», писал в тот день савинков Но для каждого ясно, что борьба не окончена и что предстоит еще последний и решительный бой. В феврале 1921 года Пилсудский поехал в Париж. Он мечтал подбить западных союзников на совместное нападение на Россию, но не обнаружил с их стороны большого энтузиазма. Зато был подписан договор о союзе между Польшей и Францией, ставшей одной из несущих конструкций Версальского мироустройства. Продолжением этого договора стал польско-румынский союзный договор от 3 марта. Если учесть, что ранее Румыния вступила в военный союз с Чехословакией и Югославией, санитарный кордон вокруг России и Германии принял законченные формы. В Риге 18 марта был подписан советско-польский мирный договор. Из 388 тысяч квадратных километров которые составила вновь образованная Польша, 180 тысяч приходилось на отторгнутые земли, населенные украинцами, белорусами и литовцами. Вместе с евреями они составляли половину населения страны. Киссинджер подчеркивал, Польша таким образом умудрилась обострить отношения с двумя своими историческими антагонистами. Германией, у которой она отобрала верхнюю Силезию и польский коридор, и Советским Союзом, у которого отхватила территорию к востоку, Вот так называемая линии Керзона. Этого Польши не простят ни Германия, ни СССР.